Глава 9. Элеонора Шкафы ломились от продуктов, которые, конечно же, успеют испортиться раньше, чем у Элеоноры дойдут руки до кулинарных шедевров из ее планов на ближайшее время. Все видимые поверхности были протерты детскими салфетками. Элеонора вздохнула и включила чайник. Она вычеркнула два пункта из бесконечного списка дел, приколотого к доске для записок в кухне, и внесла в него еще три когда ее мобильный телефон заиграл песню «All about that bass» в одной из комнат. «Привет», — ответила она на звонок Би, придерживая аппарат подбородком. «Вчера я хотела сказать, что мы на днях неплохо сэкономили. А теперь я догадываюсь, что ты забыла забронировать ресторан?» «Ага», — вздохнула Би. «Он уже занят в тот день, когда мы хотели. Нам придется заново рассылать эти чертовы приглашения, а я знаю, сколько времени ты на них потратила». «Прости, Элеонора. Меняем дату или место?» «Ни то, ни другое». Элеонора улыбнулась и только потом поняла, что Би не видит ее самодовольное выражение лица. «Я забронировала его несколько месяцев назад, когда мы впервые заговорили про день рождения, до того, как у меня мозги отключились из-за ребенка. Элеонора ногой отодвинула в сторону Железного Человека, чтобы собрать разбросанные утром пижамы. Она молча перебирала груду одежды, решая, что можно еще поносить перед тем, как отправить в постоянно растущую кучу грязной одежды. Штаны — стирать. Носки — стирать. Верх пижамы — никаких видимых пятен. Она поднесла его к лицу и понюхала. «Стирать». «Ты знала, что я забуду?» Сунув под мышку приготовленные в стирку вещи, Элеонора взяла с обеденного стола пачку бумаг Адама. Она бегло просмотрела их, решила, что не понимает, что это за документы и не знает, куда их деть, поэтому вернула их туда, где они лежали. Как, черт, побери ей поддерживать порядок в этом доме, если всем остальным так нужен бардак? Может, стоит завести для мужа таблицу поощрений? Такая таблица очень помогла бы, когда Тоби вел себя словно четырехлетний ребенок. С другой стороны, Тоби тогда на самом деле было четыре года. Я. «Ну, я подозревала». «Ты вполне могла бы напомнить мне, и я тогда не забыла бы сама это сделать», — проворчала Би. «Так было бы неинтересно. Мы получили много ответов на приглашение». «Мне нужно проверить мои таблицы», — ответила Би. «Ты имеешь в виду салфетки, на которых ты писала планы?» Она почувствовала, как подруга съеживается. «Значит, ты это видела?» «Би, серьезно. Ты целыми днями занимаешься организацией жизни других людей, а тут всего лишь одна вечеринка. И у тебя все или на салфетках, или на стикерах. Я разослала приглашение в прошлый понедельник. Мы уже должны были получить ответы». Элеонора виновато взглянула на часы. «Если она в ближайшее время не начнет делать сноем упражнения, то обед отложится и собьется режим на весь остаток дня. Я составлю для тебя список, хорошо?» — спросила Би, и, не дав Элеоноре шанса ответить, продолжила. «Чем ты сегодня занималась?» Би произнесла эти слова так, будто хотела сменить тему. Это был символический вопрос, и она знала, что Элеонора ответит коротко и по делу. «Ох, все то же самое», — ответила Элеонора, ненавидя себя за то, что даже не попыталась что-нибудь придумать. «Утром мы ходили за продуктами, а после обеда будем читать вслух и печь капкейки». Здорово. Оставь один для меня. Если пищевым отравлением тебя не испугать, то мы оставим тебе один и даже подпишем его. Бира смеялась. Ты думала о том, что мы обсуждали на днях за обедом? На самом деле нет. По правде говоря, она почти ни о чем другом и не думала. Сама идея о том, чтобы вновь взяться за какое-то дело всерьез, зажгла в ней искру. Такого воодушевления она не испытывала ни разу после рождения Ноя. Мысль о том, что она будет чем-то заниматься только для себя, вдохновляла. Она упомянула об этом в разговоре с Адамом, но он отреагировал, как всегда, без энтузиазма. «Тебе что, мало дома и детей?» — спросил он, бросая пренебрежительный взгляд на тарелки, которые все еще стояли горой в раковине после ужина. И на этом разговор закончился. «Знаешь, тебе следует чем-то заняться. Тебе пойдет на пользу, если для разнообразия ты не будешь стараться для всех остальных». «Чем-нибудь займусь», — обещала Элеонора. «Я совершенно точно об этом подумаю». Она повесила трубку и обвела глазами комнату, думая о том, сколько всего ей нужно сделать перед возвращением Тоби от бабушки. Нужно было почитать Ною вслух, дать ему полежать на животике, как подобает младенцу, и еще столько всего, что должна делать хорошая мать. От одной мысли о том, что ей предстоит провести еще шесть часов, не разговаривая ни с кем из взрослых людей, ей хотелось кричать. Элеонора достала Ноя из кресла-качалки и положила на специальный развивающий коврик с хитроумным приспособлением, при виде которого Адам не переставал качать головой. Она окружила ребенка яркими развивающими игрушками. Но и счастливо дрыгал ножками, а Элеонора чувствовала себя полным дерьмом, когда снова включила чайник, достала ноутбук и напечатала в поисковике. Как начать свое дело, работая из дома, в одном окне, и помощница по хозяйству в Саут-Йоркшире в другом?